Я вступила в опаснейшую полосу своей жизни. Должно быть, само небо защитило меня тогда и уберегло от лютой смерти. В стране нарастало недовольство предстоящим замужеством королевы, а Мэри твёрдо вознамерилась насильно вернуть Англию в лоно католической церкви. Первым шагом стал запрет протестантских молитв и богослужений на английском языке. протестантское большинство зароптало. Никто не оспаривал права Мэри на престол, но мириться с ее религиозной нетерпимостью англичане не желали. Испанский посол Рено и Гардениер, ставший самым влиятельным среди членов королевского совета, добивались моей смерти. Они доказывали королеве, что я представляю собой страшную угрозу и ей самой, и ее планам. Пока я жива, Протестанты имеют собственную претендентку на престол. Могу себе представить, какими сомнениями терзала Смири. Совесть не позволяла ей согласиться на казнь сестры. Однако в то же время она понимала, что я главное препятствие на пути осуществления её самой заветной мечты. Как ни странно, ревностный католик граф Арундэл противился вынесению смертного приговора. В этом его поддерживали Пемброк и Суссекс. Эти добрые лорды не могли смириться с казнью ни в чём не повинной молодой женщины. Моё бесцветное положение вызывало у них сочувствие. Кроме них в совете был и мой близкий родственник лорд Уильям Ховард, адмирал флота, который тоже занимал мою сторону. К мнению лорда Ховарда прислушивались и остальные. Ведь он командовал всем королевским флотом. Все эти тревогления изрядно подточили силы моей сестры, и она слегла. Я сразу же заметила, что тюремщики стали обращаться со мной ещё более предупредительно. Отныне, по переменам в их поведении, я могла судить о состоянии здоровья королевы. Я испытывала к сестре смешанные чувства: с одной стороны, Нас издревле связывала взаимная приязнь, хотя сама Мэри никогда не выказывала родственных чувств ко мне слишком пылко. Она вообще была человеком холодным, с другой, я считала, что Мэри ведёт себя глупо, ставя религию превыше политики, причём такую религию, которая не пользуется поддержкой у народа. Я не могла от всей души желать ей крепкого здоровья, ибо знала, что её смерть не только спасёт мне жизнь, но и сделает меня королевой. Я представляла себе в мечтах, как народ штурмует Тауэр, освобождает и меня, и Роберта Дадли. Вот лорд Роберт преклоняет предо мною колено, целует руку, толпа ликует. Пора, давно пора. ведь я уже не ребенок, а взрослая женщина, вполне готовая к тому, чтобы стать королевой великой страны. Но был и другой голос, говоривший мне: "Мэри, твоя сестра". По-своему я любила ее, но разве власть не человек над своими мыслями? Получилось так, что болезнь королевы чуть не стоила мне жизни. Комендант Таура Томас Бриджес. Недавно получивший титул лорда Чандоса оказался человеком добрым и честным. Он поступал так, как подсказывали ему долг и совесть. И если бы не он, я не вышел бы из таура живой. Однажды Бриджес явился ко мне сам не свой от горя и сообщил, что пришел приказ немедленно казнить меня. Однако эдикт поступил так внезапно, без всякого предупреждения. Что у коменданта возникли сомнения, если бы Уайет по-прежнему находился под следствием, а стала быть, я считалась бы соучастницей заговора, все обернулось бы иначе. Комендант беспрекословно выполнил бы приказ, но предсмертные приказания Уайета сняло с меня вину. Полагаю, помнил комендант я о том, что королева Мэри тяжело больна? Он прочитал мне эдикт вслух, и я онемела от ужаса, однако не уронила ни единой слезы. И так час пробил. Я подумала, что точно такие же минуты пережила и моя мать, когда ей зачитали приговор. Теперь настал черед дочери. "Когда свершится это слодеяние?" спросила я. "Мне приказано привести приговор в исполнение немедленно. Что ж, быть по сему. Но те, кто осмелился пролить невинную кровь, ответит за свои преступления перед Господом. Вид Учанды собыл несчастный. Я знала, о чём он сейчас думает. Должно быть, проклинает тот час, когда его назначили комендантом Тауры. Однако приказ есть приказ. Выбора у лорда Чандаса не было. Когда он вышел, Я прислушивалась к себе и удивлялась собственному спокойствию. В комнату заглянула одна из фрейлин. Я сказала ей: "Зачем приходил комендант?" Бедняжка разразилась рыданиями, и мне пришлось её утешать. "Не плачьте", сказала я. "Хуже всего придётся тем, кто останется в живых. Мне себя винить ни в чём. Я всегда была верной подданной её величества". Это мои враги настроили ее против меня. Уверена, королева еще пожалеет о своем решении. Я ждала и молилась не столько о спасении души, сколько о том, чтобы Господь не спасал мне мужества в этот последний час. В ночь появился лорд Чандос. Он велел фрейлинам выйти и произнес. Я не собираюсь выполнять приказ, и хочу, чтобы вы об этом знали. Вы не можете противиться приказу королевы. Миледи, я подозреваю, что королеве об этом приказе ничего не известно. Объясните, сэ лорд, когда я получил дикт от расстройства и потрясения не разглядел его как следует, поспешив предупредить вас, чтобы вы успели подготовиться к встрече с господом. Однако после нашей беседы я рассмотрел приказ внимательней и увидел, что там нет подписи королевы. Нет подписи королевы. Как же так? Миледи, королева очень больна, лежит в постели. Должно быть, кто-то этим воспользовался. Это Стивен Гарднер, воскликнула я. Лорд Чандас ничего не сказал, но было очевидно, что он придерживается того же мнения. Королева тяжело заболела, и Гарднер испугался, что корона может достаться мне. В этом случае участь моего злейшего врага наверняка была бы незавидной. Вот почему он решил от меня избавиться. А если Мэри поправится, поставить его перед фактом. Гарднер устранил бы нависающую над ним угрозу, а страна дешилась бы протестантской наследницей. И как же бы поступите милорд, спросила я. Я скажу, что отказываюсь выполнять приказ, если он не скреплён подписью её величества. В моей душе шевельнулась надежда. Я знала, что мэри не подпишет смертный приговор, пока Гардинер, Рено и прочие мои враги не докажут мою виновность, а сделать это будет непросто, поскольку в государственной измене я не замешана и соблюдала во всех своих поступках крайнюю осторожность. Благодаря лорду Чандасу мне удалось спастись. Впоследствии выяснилось, что Мэри и в самом деле ничего не знала об edikte. Когда она поправилась и ей донесли о случившемся, королева пришла в смятение. Ещё бы человек, способный на такой подлог, не остановится и перед тем, чтобы решить меня жизнь каким-нибудь иным способом. Будучи женщиной глубоко религиозной, Мэри не хотела, чтобы совесть её была отягощена убийством родной сестры. Именно тогда произошёл перелом в её отношении ко мне. Теперь мыль не выражала неудовольствия, если кто-то из её приближённых осмеливался отзываться обо мне дурно. Королева в новь называла меня своей сестрой, а мой портрет, который убрали из парадной галереи, велела водрузить на место. Мы летеж зала с нелёгкими мыслями. Не доверяла моим ближним советникам, даже я, над которой по-прежнему витала угроза смерти, не согласилась бы оказаться на ее месте. Однажды ко мне явился лорд Чандос и опечаленно сказал: королева повелела, чтобы Тауэром управлял сэр Генри Биндингфельд. Должно быть, это связано с последними событиями. Я содрогнулась от ужаса. Как, милорд? Вы хотите сказать, что охранять меня поручен сыру Бидингфельд? Похоже, что так, миледи. Мне очень жаль, но я больше не смогу оберегать вас. Вы хорошо заботились обо мне, ми лорд. Я никогда этого не забуду. Скажите мне, что за человек этот Бидингфельд? Ревностный католик, миледи, но при этом человек высоконравственный. Может он совершить убийство ради своей веры? Не думаю, постойте. А нее и воли отец был тюремщиком Катарины Арагонской, когда ее содержали в замке Кимбельтон. Так точно, милиции. Насколько я слышала, он был не слишком добру копающей жене короля. Он выполнял приказ его величества, а теперь его сын столь же скрупулезно будет выполнять приказ королевы. Из него наверняка получится суровый тюремщик. Но Божьи заповеди, он не нарушит. Жизнь под Его попечительством будет для вас безрадостной, но за то и безопасной. Я хотела бы вам верить, но в этих стенах слишком часто проливалась королевская кровь. Когда к узнику представляют подобных охранников, за этим всегда что-то кроется. Должен сказать вам, миледи, что сэр Генри Бедингфельт не назначен комендантом Таура. Он будет по должности старше меня, но его пребывание в крепости временное. В скором времени вас должны перевести в какое-то иное место, из одной темницы в другую. Должно быть, с моим врагом будет легче избавиться от меня в каком-нибудь отдалённом замке. Вы не знаете, куда меня собираются отправить. При мне говорили о замке Помфред. Храни меня, Господи. Там содержали моего предка Ричарда II. Поговаривают, что именно там этого несчастного монарха и убили. Мне стало дурно, когда-то я больше всего на свете бояла заточения в Тауэр. Однако мысль о том, что меня могут поместить в какой-нибудь отдалённый замок, над которым витают тени былых убийств, теперь казалась мне ещё более ужасной. Здесь, по крайней мере, хоть был Роберт Дадли его близость придавала мне сил вскоре после разговора с комендантом прибыл и сэр Генри Бидингфельд я сразу не взлюбила его поняв что он относится к разряду мужчин не испытывающих ни малейшего снисхождения к женским слабостям бидингфельд был убеждённым сторонником моей сестры с его точки зрения Я олицетворяла собой угрозу королеве. В то же время сразу было видно, что передо мной человек искренне верующий. Это должно было бы вызывать уважение, но страх заглушил все остальные чувства. Бедингфельд явился в сопровождении ста сорока вооруженных солдат, и это, чтобы охранять одну единственную узницу. Мне показалось, что он очень стар. Хотя на самом деле ему было всего сорок три года. Мой новый тюремщик был человеком суровым и неулыбчивым. Я сразу же дала ему понять, что его присутствие вызывает у меня отвращение.